— Ей-богу, ваше величество, вы не любопытны. Я бы на вашем месте непременно поинтересовался узнать, кто такие эти две нимфы, две дриады или две лесные феи, которые такого хорошего мнения о нас. — О, я и без того узнаю их. — Каким образом? — Да просто по голосу. Это должно быть фрейлины. У той, которая говорила про меня, прелестный голос. Кажется, Ваше Величество, становитесь неравнодушной к листе. Нельзя сказать, чтобы ты злоупотреблял ею. Простите, государь, я глуп. А что же та страсть, Ваше Величество, в которой вы мне признались, разве она уже забыта? Ну, как забыта? Вовсе нет. Разве можно забыть такие глаза, как у мадемуазель де Лавальер? Да, но у той другой. Такой прелестный голос. У кого это? «Да у той, которая так восхищена солнцем!» «Послушайте, господин де Сен-Теньян, «Виноват, государь!» «Впрочем, я не в претензии на тебя за то, что ты думаешь, будто мне одинаково нравятся и приятные голоса, и красивые глаза. Я знаю, что ты ужасный болтун, и завтра же мне придется поплатиться за свою откровенность с тобой». «Как так? Конечно!» Завтра же все узнают, что я заинтересован крошкой лавальер. Но берегись, сен я одному тебе открыл свою тайну. И если хоть один человек проговорится мне о ней, я буду знать, кто выдал меня. — С каким жаром вы говорите, государь? — Совсем нет. Я только не желаю компрометировать бедную девушку. — Не беспокойтесь, государь. — Так ты даешь мне слово молчать? — Даю, государь. «Отлично!» — подумал, улыбаясь король. «Завтра же всем будет известно, что я ночью гонялся за лавальер». «Знаешь, мы, кажется, заблудились», — проговорил Людовик, осматриваясь кругом. «Но это не так страшно. А куда мы выйдем через эту калитку?» В перекрестку аллей, государь. К тому месту, куда мы шли, когда услышали женские голоса». «Именно, Государь. Особенно последние слова, когда они назвали меня и вас. Ты что-то уж очень часто вспоминаешь об этом. Простите, Ваше Величество, но меня право приводит в восторг мысли, что есть на свете женщина, которая думает обо мне, когда я и не подозреваю об этом, и вовсе не старался заинтересовать ее. Ваше Величество, не можете понять этого, так как ваше высокое положение привлекает к вам всеобщее внимание». «Но «Ну не отцентеньян», — сказал король, дружески опираясь на руку своего спутника. «Поверишь ли, это наивное признание, это бескорыстное увлечение женщины, которое, быть может, никогда не привлечет мои взоры. Словом, вся таинственность сегодняшнего приключения задела меня за живое. И право, если бы я не интересовался так сильно лавальер». Пусть это не останавливает, Ваше Величество. Она отнимет немало времени. Что ты хочешь сказать? По слухам, лавальер очень строгой нравственности. Ты еще больше подзадурил меня, Сент-Эньян. Мне очень бы хотелось разыскать ее. Пойдем скорее. Король лгал. Ему совсем не хотелось разыскивать ее. Но он должен был играть роль. Он быстро зашагал вперед. Сентаньян следовал за ним. Вдруг король остановился. Остановился и его спутник. Сентаньян, произнес он, мне чудится, будто кто-то стонет. Прислушайся. Действительно, кажется, даже зовут на помощь. Как будто в той стороне, сказал король, указывая вдаль. Похоже, на плач, на женские рыдания, заметил до Сентаньян. «Бежим туда!» И король со своим любимцем бросились по тому направлению, откуда доносились голоса. По мере того, как они приближались, крики становились все явственнее. «Помогите! Помогите!» — кричали два голоса. Молодые люди пустились бежать еще быстрее. Вдруг они увидели на откосе, под развесистыми ивами, женщину, стоящую на коленях и поддерживающую голову другой женщины, лежащей в обмороке. В нескольких шагах посреди дороги стояла третья женщина и громко звала на помощь. Король опередил своего спутника, перепрыгнул через ров и подбежал к группе в ту самую сторону, как в конце аллеи, ведущей к замку, показалась кучка людей, спешивших на тот же крик о помощи. — Что случилось, мадемуазель? — спросил Людовик. — Король! — вскричала Монтале и от изумления разжала руки, лавальер упала на траву. «Да, это я. Как вы неловки. Кто она, ваша подруга?» «Государь, это мадемуазель де Лавальер. Она в обмороке». «Ах, боже мой!» — воскликнул король. «Скорее за доктором!» Король постарался выказать крайнее волнение. Но от де сен не ускользнуло, что и голос, и жесты короля не соответствовали той страстной любви, в которой он признался своему спутнику. «Сент-Эньян!» теньян продолжал король. «Пожалуйста, позаботьтесь о мадемуазель Далавальер, позовите доктора, а я хочу предупредить принцессу о несчастном случае с ее фрейлиной». остался хлопотать, чтобы мадемуазель лавольер поскорее перенесли в замок, а король бросился вперед, обрадовавшись случаю, который давал ему повод подойти к принцессе и заговорить с нею. По счастью, в это время мимо проезжала карета. Ее остановили и сидевшие, узнав о происшествии, поспешили освободить место для мадемуазель де Лавальер. Ветерок от быстрой езды скоро оживил девушку. Когда подъехали к замку, она, несмотря на слабость, с помощью Атанаис и Монтале смогла выйти из кареты. Король же тем временем нашел принцессу в рощице, уселся рядом с ней и незаметно старался прикоснуться ногой к ее ноге. «Будьте осторожны, государь, — тихо сказала ему Генриетта, — у вас далеко не равнодушный вид. — Увы, — отвечал Людовик XIV, чуть слышно. — Боюсь, что мы не в силах будем выполнить наш уговор. Потом продолжал вслух. — Вы знаете о происшествии? — В каком происшествии? — Ах, боже мой! Увидя вас, я позабыл, что нарочно пришел сюда рассказать вам о нем. Я очень огорчен. «Одна из ваших фрейлин, лавальер, только что упала в обморок!» «Ах, бедняжка!» — спокойно проговорила принцесса. От чего это?» Потом прибавила шепотом. «О чем вы думаете, государь? Вы хотите заставить всех поверить, что увлечены этой девушкой, и сидите здесь, когда она может быть при смерти?» «Ах, принцесса!» — со вздохом промолвил король. «Вы лучше меня играете свою роль, вы все взвешиваете». И он поднялся с места. «Принцесса», — сказал он так, что все слышали. «Позвольте мне оставить вас, я сильно беспокоюсь, и лично желал бы удостовериться, подана ли ей помощь и хороший ли за нею уход». И король пошел к лавальер, а присутствующие передали друг другу его слова «Я сильно беспокоюсь».